из-за холмов. И я увидел на западе, там, где проходила дорога, ярко и весело освещённую жёлтую, клубящуюся стену. Это была пыль. Колонна свернула с шоссе и двигалась к нам. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий. Звукорежиссёр Нина Рудник. Киев, 1989 год.